если они на подчиненных смотрят как на машину для получения крестов, чинов и прочих благ мира сего. Башняку не помог и отпуск в милую сердцу Кострому. И хотя он смог возвратиться на Дальний Восток, где был зачислен в свиту генерал-губернатора Муравьева и принял участие в сплаве по Амуру, до конца восстановить свое здоровье оказалось невозможно. К физическим недугам Постепенно прибавлялись страдания нравственные. Но все это сказалось несколько лет спустя. С Дальнего Востока Башняк уходил на корвите Оливудца, которым командовал римский Корсаков. Прибыл он в Кронштадт 16 сентября 1857 года. Много лет провел моряк в непрерывной борьбе с суровой природой Дальнего Востока. Много энергии, сил, здоровья было оставлено там. Казалось бы, теперь предстоял заслуженный отдых, спокойная жизнь. Но не так все сложилось в его дальнейшей судьбе. Он был оставлен служить на Балтийском флоте. За Амурскую экспедицию ему дали пожизненную пенсию в размере 350 рублей в год и следующий по выслуге орден. Во время своего последнего плавания на фрегате Илья Муромец башняк заболел, и 6 февраля 1860 года попал в госпиталь Порта-Ки, в котором провел почти полгода. По прибытии в Кронштадт он 7 ноября 1860 года был уволен в отпуск для излечения болезни внутри империи на 11 месяцев. На родине Башняка избрали мировым посредником по Нерехскому уезду Костромской губернии. В связи с этим он 27 мая 1861 года был зачислен в резерв флота и 19 июня того же года произведен, наконец-то, ровно через 10 лет в капитан-лейтенанты. Здоровье его, между тем, ухудшилось. Врачи предписывали лечение в Италии, но он отказался и решил перебраться на жительство к своим дальним родственникам в Фергсонскую губернию, в город Елисаветград, ныне Кировоград. Летом 1862 года он переселился туда, в имение Катериновку. В начале 1863 года он стал проситься в бессрочный отпуск, но в этом ему было отказано. 15 мая 1863 года его зачислили в третий флотский экипаж в Кронштадте. Здоровье не позволяло Башняку выехать на службу, и он попросил перевести его на Черноморский флот, в чем ему опять-таки было отказано. Тогда Башняк решил уйти в отставку, которую получил 15 марта 1865 года вместе с чином капитана второго ранга и положенной за выслугу пенсией. На З... это время, в 1863 году, у Башняка умер отец, и он снова переехал в Костромскую губернию, где и поселился в селе Ушакова. Несмотря на свое болезненное состояние, он продолжал принимать активное участие в земской работе в качестве члена управы Костромского уездного земства и Гласного губернского земства. Сумев разглядеть в действиях своего начальства стремление удовлетворить собственные корыстные цели, Башняк 27 июня 1967 года подал в земскую управу обширную докладную записку, в которой высказал свое разочарование в работе земства и заявил о сложении себя звания члена земской управы. «Принявши на себя это звание, – писал он, – я рассчитывал на борьбу за известные идеи, но вовсе не на борьбу в угоду личным интересам кого бы то ни было». Резкие высказывания Башняка в адрес губернских властей по поводу продажности и взяточничества местной администрации – привели его, в конце концов, к острому конфликту как с губернатором, так и с крестьянами села Ушакова, его бывшими крепостными, а теперь временно обязанными. Этот конфликт вскоре перерос в личную стычку Башняка с губернатором Дорогобужиновым, результатом чего явилось распоряжение об аресте Башняка, который в это время выезжал в Петербург. 5 ноября 1868 года Он был там арестован и 7 ноября под конвоем двух жандармов доставлен в Кострому, где помещен на гарнизонную гауптвахту. Вскоре, однако, по заключению врачей, он был освобожден с гауптвахты и помещен в больницу в отдельную палату, у дверей которой